Глава 13. Странные сны. Четыре дня прошли мирно, не считая пары перемещений по миссиям ключа, где всего-то и пришлось в первом случае поймать за шиворот какого-то парня, готового свалиться в ревущий водопад. Тут-то хотя бы все и сразу было понятно. А вот второй раз бедная Маша оказалась где-то высоко в горах и едва не задубела до костей пытаясь поскорее определиться с миссией. Вокруг ничего и никого, кроме льда, снега и камней, не было. В конце концов, почти одурев от холода и бессмыслицы, Мария подобрала и в сердцах швырнула с обрыва мелкий камешек. Горы долго сотрясались, а лавина все набирала и набирала силу. Чем уж там дело кончилось, та кого демон обозвал артист, так и не уяснила. Но радовалась одному: После столь меткого броска её следника вернули назад, а горячий чай, выпитый прямо в горячей ванне, помог согреться и обойтись без простуды. Следующего монстра, прыгнувшего к ней из-под крышки канализационного люка и оказавшегося с виду смесью крысы, дикобраза, крота и змеи, Маша встречала почти с интересом, выставив вперед руку с демоническим узором. Вторую с мечом, материализовавшимся из браслета, тоже держала наготове, но все таки чуть дальше, чем метку. Странное, ни разу не симпатичное создание грязно-бурой расцветки, почему-то пахнущее прелой пижмой, узор то ли почуяла, то ли заметила, потянула длинным носом, повело раздвоенным алым языком, возмущенно фыркнула, рявкнула и юркнула обратно под крышку. На место ее, понятное дело не поставила. Наверное, нечем было Или не монастыречье это дело за собой порядок наводить. Пришлось Маше корячиться самой, пока в дыру не угодил кто-нибудь из беспечных прохожих или любопытных ребятишек, вечно сующихся во все дырки. Причем, чем дырка опаснее, тем с большей охотой туда попытается влезть каждый малек. В итоге Маша опоздала на автобус и на пять минут на консультацию. Виктория Наумовна туще пожилая женщина в интеллигентных тонких очках с позолоченными дужками в аудиторию студентку допустила, но не преминула ехидно поинтересоваться причиной задержки. Что же показалось вам, моя дорогая, более срочным и важным, нежели своевременное прибытие на консультацию? Маша честно рассказала про люк и свои опасения. Народ развеселился, шумно припоминая прочие подвиги Сазоновой, в том числе давишнего бомжа. А преподаватель неожиданно разъярилась, зыркнула на студентов из-под очков и потребовала зачетку Сазонова. В аудитории повисла мертвая тишина. Часть потока студиозов посочувствовала бедолаге Машке. Никак ей сейчас сразу влепят неуд и на пересдачу отправят. У Наумовны на экзаменах случалось и по 3, 4 раза народ на пересдачу ходил. Ничего не понимающая Маша зачетку вытащила и отдала, а суровая Наумовна, не дрогнувшей рукой, поставила отлично за завтрашний экзамен. Потом как-то не то задумчиво, не то брезгливо взирая на потерявших дар слова студентов, прокомментировала: "Не понять, но вызубрить на отлично что угодно способен любой". Но стать человеком дано не каждому. Пять сазонова. Идите. Прониклись ли студиозы этими словами, сложно сказать, но бурно возмущаться не кинулись. Хоть и позавидовали везучей Машке завистью разных цветов, в силу собственного уровня человечности и способности выучить билеты. Мария приняла решение преподавателя с благодарностью. Вопросы она, конечно, все учила. Но экзамен есть экзамен. Могла чего-то подзабыть, где-то ошибиться, а теперь волноваться не придется. Чудеса, конечно, но должны же в жизни случаться и приятные чудеса, а не только монстры из канализации, вроде сегодняшнего краснообраза. Наверное, несколько секунд знакомства с диковинным монстром произвели на Машу громадное впечатление, а иначе, с чего бы ей привиделся этой ночью чёрноклеточный зал очень похожий на тот, где сидел в прошлом снег какой-то тип, а остальные вытирали собой пыль на полу. Этот похожий новый зал имел размеры поменьше, и в нем чем-то светящимся красным прямо на плитах был нарисован многоугольник, по углам которого горели высокие черные свечки. Рядом стоял очередной тип в черном плаще и что-то не то верещал, не то прочитал над чертежом. Может, плохо нарисовал и теперь не знал, как исправить рисунок. У него ведь даже линейки и циркуля в руках не было. Кончилось все скверно. Из многоугольника совсем, как недавно на полянке в парке, вылез, нет, не демон, а другой, но тоже знакомый, крысообраз. И не вылез, а выпрыгнул с сердитым верещанием и вцепился в горло чертежнику неудачнику. На этом сон Маши завершился, переключившись на другой, вполне обыденный: продажу грядки и поход за грибами. Минуло еще пять дней, которые Сазонова провела добросовестно, готовясь к следующему экзамену и тренируясь в парке на своей полянке. На пути от парка до дома снова случилось кое-что странное. Когда Маша трусила мимо густых источающих удушающий аромат кустов цветущей сирени, За их стеной сквозь густую листву заметила проявившийся мерцающий контур огромной туши. Так мог бы выглядеть медведь, стоящий на двух ногах. Браслет мечом не стал, но предупреждающе сжал запястье, являя готовность к трансформации. Вздохнув: "Как же это надоело", Маша подняла вверх руку с меткой демона, готовясь, если не поможет сражаться. Кусты, правда, было жаль точно сломаются, всем двором ведь сажали, дед рассказывал. Со стороны мерцающих очертаний раздался фырк, хмык, на миг другой проступили очертания фигуры, густо поросшей серо-белым мхом от кончиков ушей с кисточками до массивных пят. И всякое присутствие в сирении непонятно кого исчезло. Было и нет. Маша в очередной раз мысленно поблагодарила демона. Пусть тот преследовал свою выгоду, но польза от его браслета с каждым днем становилась все очевиднее. Руку не вывихнуло, и кусты уцелели. Потому когда вечером в ее спальне вспыхнул многоугольник леденящего пламени, девушка даже не испугалась и не возмутилась, лишь пожелала гостю доброго вечера и продолжила листать конспекты. Демон едва заметно склонил рогатую голову, Одним щелчком хвоста уничтожил ледяную пентаграмму, возвращая в дом прежнее тепло, и спокойно уселся прямо на пол, облокотившись массивной спиной о стену. Иного места, способного вместить и выдержать его тяжесть, в комнате, да и во всей квартирке Сазоновой, не имелось. Ни стулья, ни кровать, ни диван такого веса точно не выдержали бы. Даже пол и тот, кажется, поскрипывал под тяжестью гостя. Минута текла за минутой, Мария с карандашом в руке листала конспекты и учебник, отмечая галочкой изученные вопросы. Демон сидел тихо. Насколько это было возможно для такой массивной туши. Были слышны лишь гулкий и почему-то сдвоенный стук сердца, до да дыхания. Примерно через полтора часа рогатый завершил то ли свои размышления, то ли медитацию и поднялся. "Я ухожу, человечка", проинформировал он Машу. До свидания, вежливо попрощалась Сазонова. И спасибо за браслет. Уже дважды меня выручил. Ты платишь. Чуть заметно повел живописно рогатой башкой собеседник и уточнил, подмечая детали. Хочешь что-то спросить? У тебя два сердца? Да. Ищешь уязвимые точки? Усмехнулся демон, привычный не только к людской глупости, жадности, но и к людской подлости. Примитивной по сравнению с коварством демонов и оттого смешной. У тебя другое анатомическое строение. Мне интересно. Я как раз сейчас к экзамену анатомию человека учу. Добила Маша собеседника своим правдивым ответом. Тот озадаченно моргнул и остановился, а потом неожиданно для себя остался, пересел ближе к Машиной кровати. И начал рассказывать человечке об особенностях демонической анатомии и физиологии. Два сердца, но один круг кровообращения. Поглощение не кислорода или азота, но жизненной силы мира. Способность регенерировать, даже если поражены или вырваны оба сердца, но не одновременно, а с некоторым интервалом. Глаза девушки, горящие искренним интересом, не жадной жаждой уничтожить проклятую тварь. А жаждой познания, без примеси страха или брезгливости, покорили старую и смертельно опасную тварь демонического мира. Да, не будь человечка Артес, ее все это не спасло бы, но способность мыслить, не смешанная с бешеной жаждой крови, как и сама носительница дара, были оценены по достоинству еще раз, потому и удостоены беседы. Демон пробыл рядом с Марией дольше, чем планировал. А когда ушёл, девушка сразу потушила свет и легла. Не стоило серьёзно нарушать режим дня. Может из-за этого она снова сегодня увидела необычный мирный сон: про плавание, сбор грибов или учёбу, а уже набивший оскумину чёрно-клеточный зал, тот, который поменьше и в котором крысобраз прыгал на человека в чёрном плаще. Ага, вот ты он. Снова черный плащ, как у назгула из кино про этих хоббитов. Как Таша смотрела, когда перебирала на компот смородину. У них тоже морды лица не видно. Зато у этого назгула четко заметна черная повязка на горле, как раз там, куда прыгал в прошлом сне зверь, или не зверь, а скорее всего тоже демон. Слишком разумно он себя вел для зверя. Агрессивно, но разумно. Между тем, тип в черном плаще снова метался вокруг геометрической фигуры со свечками, нарисованной на полу чем-то светящимся. В центре фигуры Маша только сейчас заметила, но была почти уверена, что эта штуковина находилась там и раньше. Стояла маленькое металлическое блюдечко с серо-бурыми камешками. Точно такой серый цвет имели плиты с вмурованными в них кристаллами, которые, по кот саламаша, тепло в пещеры. Только Бурова на них она не заметила, хотя мысли во сне были ясны, как никогда, соображалась на порядок лучше, чем обычно. Сазонова вспомнила, как поранила руку об острый угол одного из менгиров. Рука, правда, почти сразу зажила, но чуть-чуть крови вытекла. Не её ли засохшая кровь на камнях в той плошке? Если ее, то тогда почти понятно, как ее находят неприятности. Жаль только, она ничего сделать не может, чтобы забрать камешки. Может, поэтому ей о них ничего не сказал демон. С другой стороны, он не обязан ничего говорить. Не убил, метку дал, защитил ради своих интересов, и ладно. Между тем, прыжки и вопли перед чертежом на полу подошли к завершению. Вспыхнули едва мерцающие свечки, и в центре рисунка возник демон, тот, что прятался в кустах сирени, обладатель больших лап и кисточек на ушах. Тип в черном плаще принялся что-то верещать, потрясая длинной палкой с черным набалдашником. Демон потоптался на месте, рыкнул, когда его большая нога случайно задела вспыхнувший стеной контур рисунка. Почти по-человечески вздохнул, наклонился, сгреб из плошки серо-бурые камешки и кинул. Маша ждала, что камешки тоже стукнутся о все еще пылающую алым полупрозрачную стенку, но нет. Снаряд прошил стенку насквозь, так будто ее не существовало, и врезался точно под капюшон. Назгул рухнул как подкошенный, сложился черным комком и застыл. Серо-белый, шерстью удивительно похожей на настоящего вертикально бабтейла, большеног с кисточками на ушах, довольно оскалился и исчез из чертежа. Что там случилось дальше, вызвали ли доктора к скандалисту в плаще или нет, Сазоновой не показали. Сон кино снова сменился совершенно обычным. Маша ходила по полянке у леса и собирала в кружку землянику. Правда, большей частью собирала в рот. Уж больно сладкой была тёплая от солнца ягода, и так пахло, так пахло, что удержаться не было никакой возможности. Мирное сновидение дало Маше возможность отлично выспаться и восстановить силы перед экзаменом. Она спокойно готовилась и даже ключ не оборачивался дверью, чтобы тянуть навстречу очередной порции подвигов. Нет, конечно, Маша свои действия никогда бы так не назвала. Но именно так их могли бы трактовать те, чьей спасительницей она оказывалась. Хотя чего уж там. Большую часть деяний спасенные приписывали кому-нибудь из пантеона своих богов. Так им было проще, привычнее и удобнее. Ну а боги, что боги? Ни один понятное дело не сошел, чтобы раскрыть пастве всю глубину их заблуждений. Его же не несли по кочкам, а восхваляли, так чего вмешиваться? Маше, впрочем, на это было откровенно наплевать. Главное хорошо сделанная работа, а уж все внешние эффекты и сплетни вокруг – мелочи. Ночью уже снова пришел сон, который не совсем сон, или частью не сон. Маша, в которой уже раз за последние дни видела набивший оскомину черный замок, залы с черными плитами и очередного типа в черном. Этот был повыше и пошире в плечах, чем тощее недоразумение, на которое бросались демоны. Черный плащ не болтался на нем, как на вешалке, а скорее живописно колыхался, подобно текучей воде Черной реки. Но он стоял у той самой геометрической фигуры в том самом зале. Только свечи по углам не горели. Линии чертежа отсвечивали едва заметным багрянцем. Тип в живописно черном Обошёл фигуру по периметру, шагнул внутрь и осмотрел пустую плошку посередине, ту, где прежде лежали камешки, которые швырнул через барьер медведь с кисточками. Качнув головой, главный герой сна стянул с головы капюшон, тряхнул черно белыми будто монохромный тигр, волосами и нахмурил черные брови. Губы искривились в задумчивой усмешке. Полосатый простёр над плошкой руку с длинными, как у женщины, острыми ногтями. Кстати, на них был темный лак, вроде черный, но почему-то с алыми искрами в глубине. Под ладонью заклубилась серая дымка, закрутилась и выплюнула три нити дымка. Следуя по этим дымкам, мужчина в черном плаще сделал несколько шагов и, нагнувшись, поднял с пола знакомые Маше камушки подкинул их на ладони, каким-то усталым жестом потер переносицу. Крылья тонкого носа едва заметно раздулись. Кажется, полосатый тип нюхал камни. Закончив их обнюхивать, он сунул находку в карман плаща и стремительным шагом покинул зал. Вопреки предположению невольной наблюдательницы, мужчина не перешел в другой чёрно зал, тот, что с троном, а стал быстро подниматься по ступеням крутой лестницы. Сазонова вспомнила свое недавнее восхождение в спальню к "Спящей принцессе Дроу" и против воли восхитилась тому, с какой легкостью незнакомец преодолевал пролет за пролетом. ни участившегося дыхания, ни сбившегося плаща, скрепленного черно-серебряной фибулой с каким-то причудливым узором, ни капельки испарины, ничего. Шаг мужчины был легок и стремителен, будто он не взлетал по ступеням, А скользил по паркету. Наконец восхождение окончилось перед небольшой дверкой. Стукнув для проформы по полотну костяшками пальцев, полосатый тип вошел в комнату, не дожидаясь ответа, приглашения или разрешения. Разгоняя рукой клубы не то тумана, не то дыма от нескольких курильниц, он приблизился к столу, за которым сидела старушка, очень похожая на учительницу-пенсионерку. В чёрном платье неопределенного фасона, вязаной серой кофте и накинутом поверх одежды черном платке с кистями. Гладкая прическа, пучок волос на затылке, цепкий взгляд, серьезно поджатые губы и папироса самокрутка в уголке рта. Только эта цигарка и занятия у старушки были странными для учительницы. Она смотрела в черный, скорее всего, сделанный из какого-то минерала шар на подставке. Маша даже удивилась. Вроде бы гадателям шары полагались хрустальные и прозрачные. Якобы там эти шарлатаны видели события прошлого, настоящего и будущего. Старушка, заслышав шаги гостя, отвлеклась от шара и нацепила на нос очки, висевшие на груди. Мужчина молча выложил перед ней камешки. Одна рука бабушки легла на гадательный шар, вторая накрыла подношение и вгляделась в черные глубины. Гость не присел, так и остался стоять подле хозяйки комнаты. Прошла секунда, другая, и благообразная старушка начала хохотать, выронив в пепельницу полную окурков почти целую папироску. Из милой бабушки строгой учительницы она сразу превратилась в натуральную ведьму. Что ты видишь? Потребовал ответа низкий, глубокий голос. Мужчину, похоже, ничуть не проняла истерика гадальщицы. Твойка начала все еще хохоча, старая ведьма, но договорить не успела. Нет, нет, тип в черном плаще ничего с ней не сделал. Это Машу вырвал из сна банальный телефонный звонок. Подскочив над кроватью, девушка ринулась к трубке. все таки ночью звонить можно лишь по очень важным поводам. Вдруг что-то случилось с семьей или с кем-то из однокурсников. Трубка будто сама слетела с телефона и прижалась к ушку Маши, одновременно с произнесенным ее хриплым, отсна голосом. Алло. Но вместо живой речи Сазонова услышала механическое: "Приглашаем вас посетить удивительное место. Вкусная еда, живая музыка". Не дослушав тупой рекламы, Транслируемой в записи, Маша вернула трубку и выдернула шнур из аппарата. По опыту общения с такого рода деятелями, девушка знала, одного звонка им, как правило, оказывается недостаточно. Будут перезвонить еще, а потому, если хочется спать, телефон лучше отключить. В конце концов, есть мобильный. Если она понадобится родным, то дозвонятся. Пусть трель мобильного и будет звучать еще более пронзительно, чем звонок стационарного телефона. Плюхнувшись назад в кровать, Маша закрыла глаза, почему-то жалея, что не получится досмотреть сон про Черный замок. Вроде и фэнтези никогда не увлекалась, а чем-то ее зацепили эти ночные видения.